Николай поехал домой, быстро собрался и даже успел 3 часа поспать перед тем, как ехать в аэропорт. Домодедовский аэропорт всегда поражал его грязью и бестолковостью, а также множеством людей из-за отложенных рейсов, сидящих и спящих прямо на полу. К счастью, его рейс, похоже, улетал вовремя. Николай посмотрел на табло и стал пробираться к стойке регистрации. Коля. Услышал он женский голос откуда-то сбоку. Он резко обернулся и увидел мать Тамары, Аллу Валентинну. "Алла Валентинна", лучезарно улыбнулся Саприн как кая встрече, какими судьбами провожала приятельницу. А вы, Коля, улетаете в командировку, кивнул он. Что Тамара, как у нее дела? Она ничего мне не передавала. Э, кстати, Коленька, на Тамару нынче большой спрос. Рассмеялась Алла Валентиновна. Не вы один ее искали. Кажется, она борта нула еще какого-то поклонника. Но тот оказался более настырным и даже нанял частного детектива, чтобы её найти. Вы представляете? Саприн помертвел. Вот и началось, так и зналв. Какой детектив? Он постарался, чтобы удивление и недоумение выглядели правдоподобно. Почему детектив? Ну, я уж не знаю почему. Наверное, этот поклонник решил, что так надежнее не самому искать, а поручить профессионалу. Совсем тамара от рук отбилась. Честное слово, посетовала она, морочит голову достойным людям, делает авансы, а потом исчезает. Это в ней детство играет, Коленька. Вы не сердитесь на нее. Я думаю, она вернётся из Австрии, встретится с вами, и всё наладится. Со своей стороны обещаю за вас похлопотать. Она лукаво подмигнула и лёгким материнским жестом погладила его по голове. Дождавшись, пока Алла Валентинна скрытся из виду, Саприн метнулся к телефону-автомату, моля судьбу о том, чтобы Шоринов оказался на месте. Приmail телефон на работе не отвечал, сотовый тоже. А секретарь противным сухим голоском сообщила, что Михаил Владимирович на банкете. Саприн выругался про себя и пошёл искать свою очередь на регистрацию. Очередь выстроилась огромная, сплошь из азиатов с бесчисленным багажом, поэтому продвигалась медленно. И Николай ещё несколько раз отходил позвонить. Шоринов не отвечал. Наконец он подошёл к стойке и протянул билеты, паспорт на имя Николая Первушина. Багаж? скучно спросила девица, затянутая в униформу. Без багажа. Ам проходите на посадку. Он сделал ещё одну попытку дозвониться, но ему опять не повезло. Он вышел на улицу, закурил По громко говорителю уже второй раз объявили, что регистрация на его рейс заканчивается, надо идти. Он отшвырнул недокуренную сигарету и быстро прошел на посадку. Предъявив сумку для досмотра, сделал жалостное лицо и, добавив в голос строгизма, спросил у сотрудника службы безопасности: "Слушай, командир, здесь нигде телефона нет? На пол минуты, буквально." только два слова сказать. Очень нужно честное слово. Ты видишь? Я уж до последней минуты на посадку не проходил, всё к автомату бегал, а там занято и занято, прямо как назло. То ли трагизма было много, то ли соприну просто повезло, но уже через 3 минуты он стоял рядом с телефоном. И тут ему повезло ещё раз. Шоринов наконец ответил. Это я. Городка бросил в трубку Николай. Тамару ищет кто-то ещё. Какой-то частный детектив. Разберитесь как можно скорее, чтобы хвост за мной следом не потянулся. Он быстро перечислил Шоринову тех людей, которые могут вывести на Тамару, и почти бегом помчался к автобусу, который должен был довести его до трапа. В Среднюю Азию Николай Саприн улетал, унося в душе неприятный осадок от разговора с Катей и острую тревогу.